Глава 13. И снова тридцать августа восемьдесят третьего года. Небо над Камчаткой. Тоже верно, задумался начальник. Дай еще раз связь с полсотни первым. Но в этот момент микрофон у меня в руке разразился длинной и горячей корейской тирадой. Чего это он? Спросил меня встревоженный полковник. Всего я не понял, он на диалекте каком-то говорит, ответил я. Но общий смысл такой, что у них там один из двигателей горит. Теряют высоту, говорит». «Ёшки-матрюшки!» матрешки, выдал такую идиому полковник. «Полсотни первый, ты по Боингу не стрелял?» «Никак нет, ты ж, полковник!» — затрещала связь. «Только предупредительную очередь выдал». «Тогда скажи этому херу», — повернулся ко мне начальник, «что ближайший аэродром на тысячу километров тут только наш и Певик с Южно-Сахалинском гораздо дальше, не говоря уж про Анкоридж. Мы готовы обеспечить ему посадку, если что. Я перевел, как смог, в ответ получил быстрое согласие. Так, начал распоряжаться полковник. Пожарную машину и скорую помощь привести в боевую готовность. Ветер у нас откуда дует? С северо-запада, доложил майор. «Значит, заходить ему надо с юго-востока, очистить все полосы, отменить все вылеты. Капитан, связь с Москвой жива, а, а ты, Петя, погуляй пока!» Я без слов взял и вышел за дверь. «Ясно же, государственные секреты пошли. А там неподалеку маячил мой коллега по экспедиции, Сергей». «Ну, чего там?» — сразу же взял он быка за рога. «Разобрались с этими корейцами?» «Не до конца», — ответил я. «Разборки в самом разгаре». Скоро посадка на наш рейс, напомнил он. Забудь, Серега, сказал я. Все рейсы в ближайшие часы отменены. Вот даже как, сделал он, озабоченное лицо. Так все серьезно. Всего я тебе говорить не стану, отвечал я. Притянут еще потом за разглашение. Но намекнуть могу. Сейчас тут эти корейцы сядут. Ну, попытаются сесть, по крайней мере. «Тогда я пошел пить пиво, а ты подтягивайся, когда вопросы разрулишь», ответил он и очистил горизонт. А из-за двери диспетчерской выглянул капитан и жестом подозвал меня. «Надо продолжить переговоры», — сказал он. «Без тебя никак». «Так, Петя», — с места в карьер начал полковник, «зачитаем координаты Елизова, курс, на который им надо лечь, и воздушную обстановку на месте». Все это было записано на листке клетчатой бумаги. Я взял его в одну руку, микрофон в другую и выдал в эфир длинный перечень цифр и букв. Микрофон немного помолчал, потом ответил. «Спасибо, друг. Как тебя зовут-то?» «Петром», — ответил я, — «как апостола из Библии». «А я чон. Самое распространенное имя в Корее», — сказал тот. «И я не хотел бы встретиться с апостолом Петром раньше времени». «Чего ты там болтаешь?» — толкнул меня в бок полковник. Я закончил свое предложение, заключавшееся в том, что на самом-то деле апостол Петр ни на каких входах в рай никогда не стоял, а это выдумки позднейших толкователей, а потом ответил начальнику. Он сказал, что его чё нам зовут. Ответил я. Десять лет стажа на Боингах. Ну, тогда будем надеяться, что посадит нам свое корыто. Задумчиво пробормотал начальник. И нам не придется отписываться лишний раз. А что с ними сделают, ну, когда они сядут? Задал я наивный вопрос. Ответил почему-то капитан. «Проверят всех, а потом отправят по месту назначения. Либо нашим бортом, либо от них кто прилетит». «Связь с корейцами опять закаркала». Я вслушался и перевел сказанное. «Там у них на борту американский сенатор и миллиардер из Гонконга. И они оба очень обеспокоены ситуацией». «Скажи, что у нас в стране все люди равны, вне зависимости от социального положения и количества денег на счете. Гордо ответил полковник. «Ага, как же!» — уныло подумал я. «Это полковнику, конечно, не стал, а просто передал Чону, что со всеми пассажирами без исключения будут проведены все спасательные мероприятия». «Кореец в десяти километрах к юго-востоку!» От зеленого экрана подал голос диспетчер. «Заходит на посадку». «Вот же он!» — показал в окно полковник на тушу самолета с чирящим левым двигателем. «Какая же огромная эта дура!» Буинг 747, подумал я. На наш Ту-95 похож, только двигатели реактивные и горб наверху. Хорошо идет, сказал капитан. Грамотно! Пожарная со скорой наготове, справился полковник. Ему ответили, что да. Ну, тогда я выезжаю на место. Петя, со мной идешь, строго сказал он мне. Да, а может, ты по-английски умеешь? «Похуже, чем на корейском, но в принципе перевести смогу, ответил я. Тогда тебя нам сам Бог послал». Не очень по-советски выразился он, и мы вместе очень скорым шагом прошли к выходу, где стоял зеленый уазик с сержантом за рулем.